лайпеда рига. После возвращения из Грузии для нас всех вновь настала зима. Снег и легкий, но отчетливый туман повисли над Ленинградом на много дней. Всё никак не хотело теплеть и таять. Нам с разогретыми до летних температур душами было неуютно везде. Исход энергии, случившийся в Тбилиси, был огромен. Взамен какие-то неотчетливые неприятности, грозящие отчетливыми последствиями. Не вспоминать, не думать об этом ни к чему. Если бы их не было, то Борис наверняка защитился бы и на какого-нибудь кандидата, Михаил, но ну, если не опередил бы его, то уж сразу после Бориса непременно сделал бы то же самое. Сева со временем дослужился бы до замдиректора фирмы Мелодия. Женька выиграл бы еще с десяток всесоюзных призов на джаз-фестивалях имени Юрия Саульского под присмотром Давида Семёновича Голощёкина. А я со временем опять вернувшись бы в лоно высшей школы, приспокойно закончил бы журналистику в Ленинградском университете и писал бы что-нибудь изопавым языком про Beatles в Правде на радость понимающим меня фанам типа милейшего Коли Васи. Но не суждено такое было никому власти, сами того не понимая, отредактировали судьбы каждого из нас. Тяжелая возрастная ломка разрешилась в одночасье, идти было больше некуда, кроме как той дорогой, по которой пошли с самого начала. И мы двинулись дальше без тени сомнения, правы. Откровенным выходом из 1980 года, отеращённого своей олимпиадой, стала поездка в Клайпеду. Кратко это выглядело так. Сначала мы приехали в Ригу, в дом к строителю к концерта Карлису. А затем поехали и, собственно в Клайпеду на концерт. Никогда аквариум еще не проделывал столь грандиозных окольных поездок, как на этот раз. Клайпеда в Литве, а мы почему-то приехали в Латвию. Карлис насторожил нас еще у себя дома когда стал рассказывать нам просто так для красного словца, как его семье хорошо жилось во время германской оккупации. Хотя его никто и не просил делиться воспоминаниями. Ему отраду было не больше, чем нам, и от всего этого несло болотной неискренность. Но он не давал нам таких надежд, как наш белизький гиви, так что никто и не беспокоился особо. Мы денек проболтались по Риге и ночным поездом отправились в путь. Все шло гладко. Концерт был столь же спокоен и столь же дик, как его предшественник в Тбилиси. На сей раз это был кинотеатр, а значит, без каких-либо кулис. Мы ютились перед большим экраном, а народ пологим амфитеатром таращился в нашу сторону. Но это слово мало подходит к тому смешанному чувству озарения, пронизывающему вас, как холодным пламенем на словах. Минус 30 есть Виктор не дрёшь, моя постель, полосна, как лёд. Точка замерзания опустилась намного ниже абсолютного нуля, дав отметки 30, вскипеть, как вода на угле. Публику условно выбило, как вышибает горячий пар крышку любого сосуда. Ее несло без тормозов и привязи. Она сметала всё на пути, и, видимо, что-то все же смела не то. Погод в свете самодеятельных прожекторов направлял свой чудовищный инструмент в зал, и зал стонал в ожидании орудийного залпа этого нового сверхоружия. Короче, все свихнулись. После концерта по улицам ездили все скорые помощи города. Они не спасали пострадавших, они заметали передвигавшихся по улицам. Так во всяком случае гласит легенда, и до сих пор рассказывают очевидцы, которые тогда и в фаготе усмотрели гранатомет. Гостиничное утро началось с появления рыжевой Димки, что так и не отставал от нас с самого Тбилиси, заявившего, что сейчас и нас начнут мстить. Это ни на кого не произвело абсолютно никакого впечатления, поскольку все находились под впечатлением чудовищной системной ошибки, допущенной накануне при покупке сувениров в дом. Но об этом чуть позже. Откуда такая информация рыжий Димка не распространялся, но говорил так убедительно, что не трудно было сообразить. Если этого почему-то не произошло в Тбилиси, то почему этому не произойти здесь? «Нет уж, лучше домой. Но на беду у нас должен был быть еще один концерт в помещении местной консерватории. Вмешавшийся в события Карлис требовал обязательного исполнения уговора, мотивируя свои слова вполне разумными доводами. Будут все ценители музыки города, в отличие от случайной публики накануне Как нас легко купить приличной компании Все так и оказалось. Нас пока не вязали. А в консерватории собрались все самые лучшие музыкальные девушки и юноши города. Собрались огромной толпой, заинтригованные рассказами о свершившемся накануне. Ощущение от места предполагаемого концерта передавалось невероятное. Большой двор в центре старинного каменного средневекового здания, напоминающего крепость. А может быть, это она и была? Арочные своды, анфилады, раскрытые настежь окна, а в окнах девушки и кое-где юноши. И всё это смотрит и ждет Казалось, что тут не играть. Но одна беда. Нет аппарата. Его нет аппарата. Несколько сот зрителей, понятно, что благодушно настроенных, но аппарата нет. Есть барабаны, даже есть микрофон, но больше ничего нет. Можно стоять, можно улыбаться, можно даже помахать кому-нибудь рукой, но играть и петь. Вперёд домой. Другом была весна. Его я встретил в угол, и в нем не понял ничего. Спросил он: "Быть или не быть?" И я сказал: "Нельзя". И вот ситуация, когда и играть нельзя, и не играть нельзя. Тебя ждут и не собираются принимать объяснений, почему ты не можешь играть. Дальнейшее произошло само собой. Ясно, что программу, которую мы пришли играть, играть нельзя. Я взял у Бори гитару и не имея никакого представления о том, что буду делать в ближайшие мгновения, Пошел на сцену. Не помню, во что и как я ее включил, но добившись этого, не понимаю, почему заиграл Вีนус. Женька, не раздумывая и в стиле хоммохайфай подхватил ее на барабанах и стало уже ничего. Больше ни на один инструмент рассчитывать не приходилось, их просто не было. Но о чудо, я вдруг отчетливо различил у себя за спиной звук губной гармошки. В изумлении обернулся и увидел горящие глаза рыжего Он изо всех сил наворачивал нехитрый, но звонкий соло. И тогда стало понятно, что зал разрешился от бремени ожидания. Ах, как пошло дело. А главное, что тут же выяснилось, именно это и было нужно. Все равно что, но ну обязательно что-то было нужно, и оно происходило. Это нужно. Была сцена, был зритель, был аквариум, и было то, ради чего все и собрались. Кайф. Это было самое уникальное выступление аквариума за всю его историю. Губерман, рыжий Димка и я. Войдя в плотные слои Клайпецкой консерваторской публики, таранили от имени аквариума еще неведомое до сего дня пространство по имени «Фри Фриджас, как бы предвещая его уже очень скорое появление на ленинградских берегах в нашей компании. Самая длинная в истории человечества джаз-версия "Венера" оборвалась столь же неожиданно, как и началась, и была награждена чудовищными аплодисментами. Больше от нас ничего и не ждали. К общему удовольствию все стали расходиться, тоже стали делать и мы. А вот тут-то все и вспомнили Карлиса. Дело в том, что все наши проездные, оплаты гостиниц, билеты, короче, вся бухгалтерия, выраженная в возврате уже потраченных нами на поездку денег, должна была сойтись на нем А он-то и пропал. Со всей оплатой, то есть деньгами. Тогда мы сходили в местную администрацию, и вот тут-то сразу стало ясно, почему Карлис так кратовал за последний концерт. Пока мы играли, он патетически вмешался в нашу судьбу, объяснив администрации, что никаких денег никаким артистам до окончания всех концертов и их фактического отъезда никогда отдавать нельзя, ведь пропью так ничего и не исполнив. Он спокойно ближайшим поездом отправился обратно в Ригу. Ну чем не гиви? Как хорош. Да нет, он еще круче. Деньги украл. Своим свинством создал прецедент уникального концерта. Как много сразу для одного в историю вошел свинья. Так что назад в Ригу к Карлису до нее пока деньги есть. Теперь вернемся к той ошибке, о которой шла речь ранее, когда в моем повествовании появился рыжий и заявил, что нас сейчас всех свинтит. Михаил привез с собой в Литву странную легенду и распространил ее среди нас, легенду о том, что нет ничего лучше среди местных напитков, чем напиток кальвадос. Не знаю, тот ли кальвадос закупили мы впрок для дома, только поздно вечером, когда кто-то открыл бутылочку, чтобы попробовать его для дегустации, даже насквозь прокуренная атмосфера номера треснула от резкого обжигающего запаха. Стало абсолютно ясно, что не только домой друг друга угощать этим стыдно выпили все в один присест, чтобы не вспоминать больше И зря Профессионалы оценивают напитки в двух основных измерениях: во время употребления и после употребления. Степень нанесения урона после употребления может быть скрашена объективными радостями, получаемыми во время употребления, но вот когда нет гармонии ни во время оного, ни после, это чудовищно. Кальвада с того разлива Великолепный этому пример. С замиранием сердца мы смотрели на наших знакомых и самих себя, Сметенных этими свойствами напитка. Нужно было спасать положение, и тогда решено было взять с собою дорогу прекрасного темного литовского пива, чтобы хоть как-то выровнять чудовищный перекос. А вот это изделие там всегда на высоте. Но кто знал, что именно в нем то весь секрет и был? Опережая события, теперь с уверенностью заявляю, что кальвадос плюс темное литовское пиво Это бинарное психотропное оружие. Но это открытие еще только предстояло сделать. Мы погрузились в уходящий в 12 дня пассажирский поезд и поехали. Нам достался целый вагон. Поезд должен был ехать весь день и останавливаться у каждого столба. От этого никто, разумеется, им до Риги никогда не ездил, но целый вагон для этого был. Настоящий плацкартный вагон и притом последний в составе то ездил в таком вагоне, знает, как волнительно стоять и смотреть на убегающие из-под вас рельсы, как томительно медленно растворяется вслед за вами все то, чему вы только что были свидетелями, как таинственно оседает вдали уже прожитое, пусть хоть только мгновение назад. Я люблю так в машинах знакомых сидеть и наблюдать с заднего сидения за дорогой, уносящейся в прошлое. Мы заняли весь вагон. Теперь представьте себя в плацкартном вагоне, где ваш покой и здоровье охраняет заботливый проводник. Все окна и двери закрыты на ключ, на остановках запирают туалет. Это было не про наш вагон. Мало того, проводника там не было вообще. Только вагон и мы. Первым делом обнаружилось, что открыты все двери, включая ту, о которой только что упоминал. Это предвещало в путешествии что-то совсем неизвестное. Помните фильмы, связанные с своим сюжетом со временами гражданской войны? А поезда того времени помните? Кто на крыше, кто в дверях, кто под дверями, кто в окнах, кто под окнами, короче, отовсюду. или всюду. Вот так и мы. Аквариум висел из всех дверей и окон. И это все на ходу поезда. Правда, полным этот ход не назовешь, но ведь не стояли, ехали. Где-то все было похоже на известный плакат Поезд в огне, только без бушлатов и без бород. Тогда их не было. Что-то пели, рассказывали, хохотали. Учитывая, что поезд ехал почти со скоростью хаджина средина на ослике, то даже прыгали на ходу с поезда и играли в догонялки. Поезд от нас, мы за поездом. Как еще все живы остались? А вот теперь и начинается история бинарного оружия. Пришло время и захотелось отдохнуть. А за одно уже названных жидкостей. Дело пошло. Только вместо того, чтобы потом завалиться на полку и придаться сну в оставшееся время пути, я с Женькой и Фаготом вспомнили, что осталась какая-то часть кальвадоса. Надо сказать, пива было куплено много. И по истечении кальвадоса мы опять незаметно для себя перешли к пиву. Вообще, основной постулат правильного выпивания гласит, что во время трапезы смена напитка непозволительна. С чего начал, тем и продолжай. Но Нас рогатый попутал. Сначала все шло правильно, и наши поступки никого не пугали. Колёса отстукивали свои километры, а мы весело продолжали болтать. Но вот вдруг картина начала меняться. Кто-то из нас первый, как бы невзначай повис на полке, продолжая беседу. Остальные последовали за первым, и через мгновение уже все купе висело на перекладинах и полках. Дальше больше. Для начала стали высовываться в окна да в полный рост, и особенно со стороны встречного поезда, потом пробовать перелезть из окна в окно, но с внешней стороны, затем пытаться на ходу схватить километровый столб или электрическую опору, затем пробовать залезть на крышу, затем просто когда поезд разгонялся, висеть на одной руке снаружи, изредка подтягиваясь в момент проезда очередного столба. И наконец произошло то, что чуть не внесло коррективы в состав участников группы. Причем в сторону уменьшения. Во время очередного весения мы с Женькой развлекались тем, что я с одной стороны вагона, а он с другой, оттягивались на наружных дверных ручках, качались и что-то любезное кричали друг другу, приветственно махая руками. Я лицом по ходу поезда, он спиной. И тут я вижу, что нам навстречу движется телеграфный стол На самом деле он стоит, но мы-то едем. Да стоит так близко к вагону, что аккуратно приходится Женьке прямо по голове, ну и соответственно по всему другому. Я начинаю махать ему руками, но мои действия мало отличаются от всего, что я ранее делал. Я кричу, а он, ясное дело, не слышит, колёса-то стучат. И не меняя положение, продолжает мне что-то кричать и висит дальше. В общем, как в страшном сне, когда все рушится вокруг, а ты словно одеревенел, замер, застыл, не можешь пошевелить ни рукой, ни ногой, и ничего не можешь ни сделать, ни сказать. Я понимаю, что все, еще мгновение, и и вдруг он исчезает в вагоне. Чья-то рука втаскивает его внутрь. Я вкатываюсь в свой тамбур и, что есть сил, мчусь на противоположный конец вагона. На площадке застаю уникальную картину. Стоит Женька И на чем свет держится, отчитывает литовского проводника женщину, за то, что она нарушает его конституционное право висеть где он хочет и махать кому он хочет и чем хочет. Проводница стоит и не понимает, откуда здесь этот, то есть Женька человек. Откуда я, откуда вообще мы здесь взялись? Почему в вагоне едут люди, ей и ни что она только что Женьке жизнь спасла, и ему тоже ни Калвадос и темное пиво словно уже не по рельсам несут этот вагон, а вырвав из тверди земной, отцепив от проводов и дорожной суеты, выводят на орбиту какой-нибудь другой планеты типа Марс, одевая влады и вручая копье для бесконечных побед над всеми дорогами мира. Ценность жизни и вещей окружающих нас начинает терять смысл и отступать. Время перекатывается через край ладоней и звонко ударяется о край чего-то твердого, похожего опять на земную твердь. Я оглядываюсь и вижу того же Женьку, швыряющего в кусты самое дорогое, что может быть у молодого 25-летнего гения его премьер, его рабочий барабан. Стоп. Мы уже в Риге. Поезд закончил свой ход. Действие дорожной смеси продолжается. Жизнь кончим. Заботливые медики называют это абстинентный синдром. Сами мы зовем это проще похмелье. Но это не то и не другое. Это бинарный кальвадос или психотропное пиво. Это не мы, это наши тени. Это не Клайпеда и это не Рига. А где же Карлис? Его и след прост. А был ли он Карлис Иванов на остановке в ожидании колесницы в предвкушении кружки пива. В понедельник утром жизнь тяжела. А кругом простые люди, что толпясь заходят в транспорт, общих ноги Иванов ногу наступают ему прямо на крыла.